Благодаря пенициллину Роджер поправился, и бабушка повела его в центральный парк. Так что утро у меня было свободное. Я отжался 30 раз, постоял на голове, побрился, оделся и вышел на улицу, миновав главный бульвар, я тихими улочками направился к старому городу, намереваясь найти там для Ренаты тот самый плащ, о котором говорила сеньора. Но тут мне вспомнилась просьба Джулиуса привести ему морской пейзаж, чтобы одна вода и больше ничего. Времени у меня было вдоволь, и я долго бродил по антикварным лавкам, галереям и выставкам. Однако в безбрежных зеленовато-синих далях, в этих волнах с пеной и брызгами, в солнечном свете и во мгле, в штормах и штилях Непременно виднелась скала, или парус, или пароходная труба. Художники почему-то не писали стихию как таковую, словно боясь безлюдия и безразличия океана. В голове у меня зазвенели строки шели. Какое множество зеленых островков раскинулось в просторах горя. Но Джулиус не понимал, Зачем это нужно, чтобы что-то раскинулось на морских просторах? Библейский Иов посылал голубей, чтобы узнать, спала ли с лица земли вода. Джулиус, напротив, послал вместо голубя младшего брата, чтобы тот нашел ему воду и больше ничего. Молоденькие продавщицы в черных халатиках сбились с ног, разыскивая морской пейзаж с одной водой. Они старались угодить хорошо одетому заезжему американцу с туристическими чеками в кармане. Что до меня, я не чувствовал себя иностранцем среди испанцев. Они походили на моих родителей и на моих тетушек и дядюшек, иммигрантов, двоюродных братьев и сестер. Мы расстались с испанцами в 1492 году когда евреи были изгнаны из страны. Не так уж давно, если не мелочиться. Поэтому я продолжал размышлять, в какой мере американцем был Джулиус. С самого начала он уверовал, что Америка богатая и счастливая страна, и ей незачем беспокоиться о чем-либо, но отвергал культуру старинных кланов, и считал мещанскими их идеалы и устремления. Взгляды знаменитого Сантаяны отчасти совпадали со взглядами Юлика. Американцы не достигли идеалов отцов-основателей и тяжело переживали это. В жантильной Америке не хватало широты души, твердости характера, богатства талантов. Новые Америке времен молодости Юлика нужны были удобства, развлечения, здоровье, футбол, политические кампании и не слишком печальные похороны. Потом в этой новой Америке обнаружились другие склонности, появились новые причуды. Кончался период изобилия, достигнутого тяжелым трудом, период рассвета ремесел и техники, направленных исключительно на удовлетворение материальных интересов. Почему Джулиусу захотелось отметить удачную операцию по пересадке новой ткани в его сердце, проделанную благодаря новейшему медицинскому оборудованию? Отметить приобретение Марины. Потому что даже он чувствовал метафизические позывы в душе, не знающей покоя, деловой, расчетливой американской душе. Шесть десятилетий он крутился, как белка в колесе, вынюхивал выгоду, проворачивал несусветные дела. Под конец Юлику надоело измываться над собственным «я». Что означал морской вид без единого признака земли и человека? Он означал свободу стихии, освобождение от будней, беспокойство, страха. О, блаженная свобода! Я знал, что если... Поспрошая служителей в Прадо, те непременно покажут мне художника, который напишет для меня морской пейзаж. Он запросит пару тысяч. Зато Джулиус обещал мне пять. Да. По зрелом размышлениям я отверг идею нажиться на брате, с которым связан неземными узами. Просмотрев все морские виды в этой части Мадрида, я пошел по указанному сеньоры адресу за плачом. В лавке меня встретил президент общества Лос-Амигос Деля Капа, невысокий полный мужчина. Он стоял скособочившись, как нестянутый ремнем аккордеон. Лицо усеяно черными пятнами, плохие зубы и дурной запах изо рта. Поскольку американцы не терпят никаких изъянов своей внешности, я, кажется, первый раз почувствовал, что я в старом свете. Деревянные полы в лавке кое-где проломились. Плащи были развешаны под потолком. Продавщицы шестами снимали эти великолепные одеяния и примеряли их на себя, чтобы показать товар лицом. Карабинерская накидка текстера показалась бы тряпкой рядом с ними. Я выбрал черный плащ с красной подкладкой, Красное и черное лучше всего идут Ренате, и выложил 200 долларов карточками american экспресс Последовал длительный обмен благодарностями и любезностями. Я пожал руки, всем без исключения, и поспешил в Риц похвастаться обновкой. сеньоры в отеле не было, а Роджера я нашел в своем номере. Он сидел на диванчике, закинув ноги на пухлую дорожную сумку. Тут же была горничная. «Где бабушка?» — спросил я. Горничная объяснила, что приблизительно два часа назад сеньору куда-то срочно вызвали, и она уехала, а ей велела присмотреть за ребенком до моего возвращения. Я позвонил кассиру и тот сказал, что моя гостья, дама из номера 482, выехала из отеля, а ее расходы занесут мой счет. Затем я набрал номер консьержа. А, да-да-да-да, мадам велела подать лимузин, ей нужно в международный аэропорт. Куда мадам летит? Нам это неизвестно. Через нашу администрацию она билетов не заказывала. «Чарли, у тебя нет шоколада?» — спросил Роджер. Е «Есть, малыш, есть. Я принес специально для тебя». Роджер был ужасно и сластенно. Я подал ему целый шоколадный батончик. Нашелся-таки человек, чьи желания я понимал. Мальчик хотел к маме. Мы оба хотели к его маме. «Бедный ребенок», — подумал я, — когда он снимал с батончика фольгу и набивал рот. Я сильно привязался к нему. Роджер был в том нежном возрасте, когда маленькое существо, как пульсирующий комок, в нем нет ничего, кроме беззащитного, жаждущего и жадного детского сердечка. Хорошо помню, как я себя ощущал в его возрасте. Поняв, что я немного говорю по-испански, горничная предположила, что я, наверное, дедушка Роджелио. Нет, в сердцах ответил я. Мало того, что бедные дитя бросили на меня, надо еще и дедушкой быть. Все ясно. Рената проводит медовый месяц в фланзели. Ни разу не выйдя замуж, сеньора не жалело сил, чтобы добиться респектабельного положения для дочери, а Рената при всей своей сексуальной сверхобразованности была послушным ребенком. Возможно, строя планы для дочери, старая интриганка чувствовала себя моложе. Облапошив меня, она скинула лет пятнадцать не меньше. Что же до меня, я, наконец, уразумел связь между вечной молодостью и непроходимой тупостью. Если я еще не слишком стар, чтобы гоняться за Ренатой, то достаточно юн, чтобы страдать, подростковой влюбленностью. Сказав горничной, что мы с Раджелио даже не родственники, хотя по возрасту я вполне могу сойти за его дедушку, я отдал ей стописет, чтобы она посидела с ребенком еще часок. Конечно, финансы мои на исходе. Но у меня еще хватит денег на некоторые благородные нужды. Я мог позволить себе пострадать как джентльмен. Сейчас мне было не до Роджера. Меня подмывало пойти в ротиру где я мог забыться, колотить себя в грудь или топать ногами, проклинать все и вся или плакать. Я уже подходил к двери, когда зазвонил телефон. Я схватил трубку, надеясь услышать голос Ренаты. Звонили, однако, из Нью-Йорка. «Мистер Ситрин?» Говорит Стюарт, мы с вами не знакомы, но я много слышал о вас. Да-да, я хотел спросить вас кое о чем. Вы собираетесь издать книгу Пьера Текстера о диктаторах, это так? Мы возлагаем на нее большие надежды. А где сейчас Текстер, в Париже? Нет, в последнюю минуту у него изменились планы, и он полетел в Южную Америку. Насколько я знаю, он сейчас в Буэнос-Айресе. Хочет взять интервью вдовы Перона. Волнующий момент, не правда ли? Страна на грани катастрофы. Видите ли, я сейчас в Мадриде. Смотрю, есть ли возможность сделать путеводитель по культуре европейских столиц. Вот как. А разве Текстер ничего не говорил вам об этом? Я думал, вы дали нам добро. Впервые слышу. Мистер Стюарт, вы уверены, что ничего не забыли? Решительно не понимаю, о чем вы говорите. Поставлю вопрос иначе. Ваше издательство оплачивает мое пребывание в Мадриде. Насколько мне известно, нет. С какой стати? Дурацкая путаница. Простите. В нише вдруг стало холодно. Я забрался с телефоном в постель. Это испанское выражение, вроде французского «валентенду». По-нашему, это дурацкая путаница, а, проще говоря, меня снова надули. «Не разъясните ли все это в письме?» «Не откажете в любезности», — сказал Стюарт. «Вы сейчас над чем-нибудь работаете? Мы могли бы рассмотреть». «Нет, нет, ничего. Но если над чем-нибудь начнете работать, я напишу вам». Разговор, разумеется, оплачивал я. Меня трясло от злости. Я попросил телефонистку еще раз позвонить Ренате. Скажу этой сучке пару ласковых. Наконец соединили с Миланом. Но там сказали, что миссис Кофриц уехала и будущего адреса не оставила. Пока я дошел до Ретиро, злость моя улетучилась. Я задумчиво бродил по дорожкам парка. Напрашивался тот же вывод, к какому я уже приходил в кабинете судьи Урбановича. Какой смысл отчитывать о Ринату? Гневные, глубокие помысли, отмеченные безукоризненной логикой и проникнутые поэтическим духом, речи годятся для Шекспира. Но мне ничуть не помогут. Мне страстно хотелось выговориться. Однако меня некому было слушать. рената Вообще заткнула бы уши. У нее на уме было другое. Ну что ж, она, по крайней мере, доверила мне Роджера, и рано или поздно пришлет за ним. Бросив меня, она сослужила службу Чарли Ситрину. Так Рената, во всяком случае, считала. Следовало давно жениться на ней. Я человек нерешительный, колебался, и это оскорбляло ее. Она правильно сделала, что подбросила мне своего малыша. К тому же мои дамы справедливо сочли, что Раджелио, связав меня по рукам и ногам, не даст мне возможности преследовать их. Да и нет у меня намерения их преследовать. Теперь я уже не мог позволить себе этого. Начать с того, что счет в Ритце вылился в астрономическую сумму. Сеньора сделала с десяток звонков в Чикаго, чтобы не потерять связь с неким молодым мужчиной своим очередным делом сердца, который в свободное от нее время занимался починкой телевизоров. Рождество, расходы на врача и лекарства для Роджера, подарки ему, изысканные обеды и плащ для Ренаты уменьшили мои активы на треть. На протяжении многих лет Начиная с бродвейского успеха фон Тренко, или приблизительно с момента гибели Деми Вонгель, я не считал деньги и жил на широкую ногу. Теперь же придется возвращаться к тому образу жизни, который ведут миллионы обитателей многоквартирных новостроек. Оставаться в Рице нельзя. Наилучший выход — поселиться в каком-нибудь пансионе. Людям придется объяснять, кто такой Роджер. Если я выдам себя за его дядю, это вызовет подозрение, где его родители и прочее. Если назовусь дедом, то придется и вести себя соответственно. Лучше всего сказаться вдовцом. Правда, Роджелио называл мне Чарли, но у американских детей так принято. В известном смысле мальчишка и вправду был сиротой, а я скажу без преувеличения, по-настоящему скорбел по его маме. Я приобрел для себя нарукавную траурную повязку, черные носовые платки и несколько отличных черных шелковых галстуков. Роджеру купил симпатичный черный костюмчик. В нашем посольстве я рассказал довольно правдоподобную историю о том, как у меня похитили паспорт. Мне повезло. Разбором таких дел занимался молодой человек, который читал мои книги о Вудро Вильсоне и Гарри Хопкинсе. Сам он окончил исторический факультет Корнуэльского университета и однажды даже слышал мое сообщение на собрании Американской исторической ассоциации. Я рассказал ему, что жена моя умерла от лейкемии, а бумажник с документами и деньгами выкрали в мадридском автобусе. Мой собеседник сообщил, что Мадрид славится обилием карманников. Действуют они очень умело, настоящие мастера своего дела. Чистят карманы даже под сутаной у священников. Многие испанцы называют Мадрид столицей карманного воровства. Впрочем, хватит об этом. Может, прочтете лекцию для работников ЮСЮА? Примечание. Информационное агентство США. Конец примечания. Благодарю, но я слишком подавлен. Кроме того, я собираю материал для книги об испано-американской войне. Кое-кто из моих родственников... Тоже страдал лейкемией. Смерть словно крадется к человеку. Страшная вещь. Хозяйке пансиона Ля Рока я рассказал, что маму Роджера задавил грузовик. Это было в Барселоне. Она неосторожно сошла с тротуара, и вот... Какой ужас! Да, это было ужасно. С помощью словаря я хорошо подготовил свою роль и потому бегло продолжал. Моя бедная жене раздавила грудную клетку, лицо было изуродовано. Она умерла в страшных мучениях. Лейкемия — слишком легкая кара для поганки Ренаты. В пансионе нашлись общительные люди. Одни говорили по-английски, другие — по-французски. В числе постояльцев был один военный, капитан с женой, и несколько дам из посольства Дании. Среди них выделялась одна — блондинка с средненькими волосами лет 50. Бывает, что изоострившееся лицо с выступающими верхними зубами выглядит привлекательно, хотя сквозь истончившуюся шелковистую кожу на висках просвечивают голубоватые жилки. Кроме того, дама эта немного горбилась — и тем не менее она была одной из тех властных женщин, которые привлекают внимание и в гостиной, и в столовой, не потому что много и умно говорят, а потому что знают секрет самоутверждения. Что касается прислуги, то горничные, исполняющие одновременно обязанности официанток, были исключительно вежливы и обходительны. На протестантском севере Европы траур мало что значит. В Испании же траур вызывает почтительное сострадание. Костюмчик Роджера производил большое впечатление, чем мои платки и траурная повязка. Когда я кормил мальчика, дом затихал. Я нарезал ему мясо, как делал это и в Чикаго. Но здесь, в небольшой без окон столовой пансиона, люди раскрывали глаза, изумляясь родительской заботе мужчины-американца. Я буквально трясся над Роджером. Зрелище было печальное, и женщины начали помогать мне. Вскоре Эмпледестельс Хогар, вся прислуга пансиона, работала на меня. Через несколько дней... А Роджер уже немного говорил по-испански. По утрам кто-нибудь из горничных провожал его в детский сад. К вечеру другая водила гулять в парк. Я имел возможность подолгу бродить по Мадриду или лечь в постель и погрузиться в медитацию. Не такую жизнь представлял я себе, сидя в удобном кресле Боинга 777, несущегося над Атлантикой. В те часы... Я мог, как тогда подумалось, поставить пузырек посередине плотницкого уровня. Теперь и пузырька-то не было. Кругом одна Европа. Для читающего газеты американца она не представляла собой особого интереса. Европа потеряла свое главенствующее положение. Нужно быть отсталой личностью или вульгарной бобенкой, это Ренатой, если говорить напрямик, чтобы ехать сюда и осматривать культурные ценности. Ничегошеньки тут нет, разве что всякое трепье, рекламируемое журналами женской моды. Должен, однако, признаться, что сам я приехал сюда на этот раз исполненный высокими идеалами, точнее, остатками таких идеалов. Когда-то... Вдохновленные свыше люди делали здесь великие дела. В Европе сохранились реликты святости и истинного искусства. Ни на пересечении 26-й и Калифорнийской улиц, ни в клубе «Плейбой», не найдешь святого Игнатия, святой Терезы, Иоанна Крестителя, Эль Греко, Эскуреала. Но вот в Сеговии... Нет маленькой дружной семьи Ситрин, где папа старается отделить сознание от биологической основы, а ненасытная и аппетитная мама торгует антиквариатом. Нет, потому что Рената надавала мне тумаков и тем унизила мое мужское достоинство. Траур, что я носил, отчасти помогал мне вернуть самоуважение, внушал испанцам сочувствие ко мне, и заставлял проявлять обходительность. Скорбящий вдовец и бледненький сирота-иностранец трогали продавщиц в магазинах. В пансионе наибольший интерес к нам проявила секретарь датского посольства, особо живая и нервическая. Лицо у нее тоже было бледное, хотя совсем по другой причине. Когда она красила губы, рот у нее горел огнем. Она проделывала это энергичными движениями каждый раз после еды. Похоже, намерения у нее были добрые. Однажды, в воскресенье, она пригласила меня пройтись. На ней была шляпка, похожая на колпак или опрокинутое ведро. Настроение у меня, мягко говоря, было не из лучших. Шла она медленно, у нее болели тазобедренные суставы. Посреди прасной воскресной толпы она вдруг завела печальный разговор. — Ваша жена была красивая? — О, да, очень. — Все вы, американцы, такие, упиваетесь горем вместо того, чтобы преодолеть его. — Когда она погибла? — Вот уже 6 недель. — А в прошлый раз вы сказали три. — Сами видите, я потерял чувство времени. — Пора подводить черту, так, кажется, у вас говорят. Потери списывают. Надо снова начинать нормальную жизнь. У меня есть неплохой коньяк. Заходите выпить, когда мальчик уснет. Вы с ним на одной кровати спите, не так ли? Хозяйка обещала поставить две. Он, наверное, мешает спать. Дети во сне брыкаются. Нет, Роджер хорошо спит, а я долго не могу заснуть. Лежу, читаю. Нетрудно найти занятия поинтереснее. Сколько можно переживать? Она ушла. Да, она ушла. Ушла бесповоротно. Она написала мне из Сицилии. Как раз вчера, в субботу, я зашел в РИЦ справиться о корреспонденции на мое имя, и мне подали письмо от Ренаты. Потому и настроение у меня было не из лучших. Я не спал всю ночь, вдумывался в ее слова. Я был... Невнимателен к мисс Ребекке Вольстед, этой энергичной, прихрамывающей блондинке, потому что страдал. Страдал до того, что мне хотелось, чтобы Роджер не был таким хорошим. Он даже не брыкался во сне. Славный малыш.